Так хочу его и так страдаю, — добавила она со стоном. Порция смотрела на нее, не скрывая удивления. Ее поражало не высказанное желание само по себе, не его сила, а то, что она услышала эти слова от Фиби. — Так значит, ты испытываешь любовь к Кейту? — осторожно спросила Порция. — Да-да, любовь. «Страсть! Назови как хочешь!» Фиби принялась ходить по комнате. «Когда я слышу его шаги, во мне словно что-то обрывается. Когда слышу его голос, когда он приглаживает свои волосы, во мне начинает звучать лютня. Я таю, превращаюсь в горячее желе, в... не знаю во что...» «Боже, да это настоящая страсть!» — воскликнула Порция. Она снова прижала к груди уже уснувшего Алекса и свободной рукой пригладила волосенки, не отходящие от нее ни на шаг дочери. Откровенные слова Фиби, рельефность, с какой та нарисовала картину своего вожделения, не могли не произвести впечатления на порцию. «Теперь ты все знаешь», — произнесла Фиби. «Но можешь ли подсказать, что мне делать?» В голосе Фиби мешались отчаяние и настойчивость. Порция молчала, и подруга заговорила вновь. «Ведь должен же быть выход, должен быть способ показать ему, что я чувствую, не вызывая при этом его неприятия, отвращения». Он не думаю, что это вызывает у него отвращение», — решительно сказала Порция. «Скорее он будет польщен». — Ты так считаешь? Но ведь женщины моего, нашего круга и воспитания не должны позволять себе такого. — Так считается, по крайней мере. — Чепуха. Воспитание не имеет никакого отношения к любви, к страсти. — Ты уверена? — Абсолютно. Порция опять помолчала, изучая взглядом собеседницу, а потом произнесла — «По-моему, ты должна совершить нечто драматичное». «Драматичное?» — с сомнением переспросила та. «Что именно? Пьесу я уже пишу». «Но ведь это не то». Она с трогательной надеждой взирала на порцию, словно ожидая услышать сейчас тот единственный верный совет, что сразу развяжет весь узел, разрешит все сомнения и противоречия. Но что, если Парция найдет и предложит вместо этого ключ, которым открывается ящик Пандоры, и оттуда посыплются одни лишь беды и невзгоды? Что, если так? Нужно не писать, а играть, — категорически заявила Парция. Как? Хотя бы так, как я с Руфосом. Ну, к примеру, если ему нравится Когда я одеваюсь или раздеваюсь, да-да, определенным образом, как бы представляя себя кого-то другого, иногда мы вместе перевоплощаемся в других людей, даже ненарочно, само собой получается. В общем, это трудно объяснить, но что ты должна обязательно сделать, дорогая, это привлечь его внимание. И не случайно, а продумать все действо до мелочей, понимаешь меня? Фиби смотрела на нее широко раскрытыми глазами, остановившись, как вкопанная посреди комнаты. Пожалуй, во всем этом есть здравый смысл, даже интересно. Как будто она не только пишет пьесу, а сама играет ее. А что, если у Кейта... Такое ее превращение, напротив, вызовет стойкое раздражение или даже отвращение. «Согласна, риск есть», — кивнула парция, прочитав сомнение Фиби у нее на лице. «Не знаю, насколько твой Кейта пронизан пуританским духом и к чему приучен другими женщинами, о Диане я не говорю». На Диане он тоже женился без любви, пришла Фиби на защиту покойной сестры, только во имя более тесного союза с нашим отцом, так же, как и в случае со мной, и тоже ради сына-наследника».